Героиня комикса американского художника Гарольда Грея. Маленькая рыжеволосая девочка, которая разыскивает своих родителей. Конец примечания. Увы, в наши дни только один ребёнок из четырёх имеет шанс быть усыновлённым. Все остальные так и качают из одной приёмной семьи в другую. Чаще всего обретают новых родителей дети в возрасте моложе 8 лет.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 перечитывать и пересказывать друг другу истории об этих сиротах-героях, потому что конец их истории уже написан, и они знают его наизусть.